Глава тринадцатая С творки внешнего люка г л а й д е р а разъехались в стороны. Беркутов снова облаченный в броню вышел наружу в сопровождении Ирши, Рапторши и Эльфийки. Последние вели себя и двигались, будто окончательно потеряли волю к жизни, и их больше ничего не интересовало, кроме приказов командира, делая только то, что им говорил землянин и не более. Немного помучившись с ними и не добившись от них ни слова объяснения, адмирал обратился к Ирше: "Почему они стали такими вялыми?" Олег жестом указал на своих верных бойцов, которые, как зомби, шагали позади. Темная магия заглушила их сознание, подчинив д е м о н у а я заглушила их связь с некромонгером. Вот поэтому рептилия Эллируска р е а г и р у ю т только на твои звуковые и визуальные команды, ответила кетерка, не принужденно п о р х а я впереди по темному узкому коридору. Я раньше не замечал за тобой таких сверхспособностей. Сомнения человека стали подниматься из глубин памяти. Когда планета восстановила меня, то наделила силами менталиста. Иначе как бы смогла прийти на помощь тебе и не подвернуться атаке демона? Логично, объяснила девушка, благодаря своим кошачьим генам прекрасно видевшая в кромешной темноте дорогу. Мы практически пришли. Ирша с виду хрупким телом навалилась на массивные каменные двери входа. И они с шумом, издаваемым только многотонными конструкциями, начали открываться. Мужчина поспешил на помощь, и когда уже сам с усилием приложился к ним, вдвойне удивился, что его м о щ н о с т и скафа е два хватает, чтобы сдвигать тяжелые створки. За приоткрывшимся узким проходом раскинулся огромный зал, часто обустроенный колоннами, заставивший человека позабыть все свои предыдущие сомнения и чуть ли не бегом броситься на поиски следов экспедиции на землю. Спутница, заметив его порывы, остановилась, сделавшего торопливый шаг вперед полковника. Подожди, дорогой, не суетись. Сейчас установим, где могут быть нужные тебе инфокамни. Кошка подошла к черному пьедесталу и возложила ладонь на едва засветившуюся голубым цветом окружность. А помнишь ты мне вручил инфокамень? Напомни, кому и зачем я его должен был передать. б е р к у т в с помощью хитрости решил проверить, т а л и э Таирша за кого себя выдает или нет. Видишь этот инструмент, который я сейчас трогаю? Это артефакт поиска и идентификации всех информационных кристаллов, расположенных в данном помещении. Его еще до войны с демонами придумали и создали грант мастера, кто раньше заведовал тут порядком. Он мне подсказывает, что запрашиваемый хранитель памяти находится в правом кармане твоего бронескафа и содержит технологию производства мерцательных кристаллов накопителей маны. Следовательно, я его отдала тебе перед смертью, чтобы передать королю Северной короны. На самом деле я немного и помню о своем прошлом, лишь местами. Постарайся меня в дальнейшем не проверять, а то планета развеет моё тело обратно в небытие, как ненужное для тебя создание. Катерка повернулась и выразительно посмотрела на мужчину. Прости, в голове не укладывается вся эта магия с воскрешением. Не знал, что это возможно, а то бы обязательно научился данному т а и н с т в у и сам воскресил тебя. Мы с девочками так скорбели о твоей утрате. Но никто из них не рассказал, что так было можно. Олег ласково приобнял кушка девочку, от чего та резко вздрогнула. Еще бы они тебе сказали об этом. Просто потихому избавились от лишней конкурентки. Прошепела себе под нос недовольным тоном Ирша. Зря ты так думаешь. Все мы тебя очень любили и готовы на все. В ответ гид подземелья немного грубовато перебила человека. Я проверила наличие искомой информации в архиве. Ее носители полностью утрачены. Пойдем, покажу тебе стеллаж, где они лежали. Пусть твои сопровождающие останутся охранять дверь, чтобы в нее никто не проник. Земляне н а п е ш и л от неожиданного резкого ответа. Получается, что он зря сюда стремился, подвергая опасности всех, кто ему доверил свои жизни. Дав команду Румяу и Эйландар оставаться на страже распечатанного выхода, пошел следом за в ы д е л е н н о й в темноте симбионтом, аурой черного хвостика, мелькающего между столбиками стеллажами. к а ж д ы й из которых в о з в ы ш а л с я до потолка и и м е л множество ярусов, в коих покоились хранители памяти. Землянину вдруг в голову пришла навязчивая мысль: Ирша, постой! Если я захочу научиться магии, какой к р и с т а л л мне выбрать для обучения и где его найти? м е л ь т и ш е н и е пушистика на кончике хвоста приостановилась, и в темноте реально засветились два зеленых глаза, пристально уставившихся на него. Абелиск подсказывает, что вот на этой колонии последние четыре камня содержат краткие курсы введения в магию четырех стихий. Поднимись наверх и забери их. Я тебя научу, как ими пользоваться. Немного подумав, указала на нужный столбик в нескольких пролетах от них по ходу движения. Беркутов ни слова не говоря, пожав механическими плечами, включил левитаторы и взмыл к потолку вверх на пятьдесят метров. Искомые накопители лежали в ячейках у служливо подсвеченных красным мариевом. Не мешкая и не тратя лишней энергии на поддержание полета, он принялся скоро доставать и прятать инфокамни в себя. Так как происходило это нереально быстро, землянин успел забрать все, когда м а р и о в д р у г стало белым и шибануло его мощным парализующим разрядом. В последние секунды сознания человек падая разглядел черные многоногие силуэты, ловко спускающиеся с потолка и подхватывающие его в цепкие лапы. Прошло некоторое время, размер которого невозможно было оценить. Олег очнулся лежа на полу в темном карстовом провале пещеры. Мозг соображал медленно, будто бегун попавший на дорогу с расплавленным горячим гудроном. Его постоянно обжигала болью при попытках любого рассуждения, искусственно замедляя ток конструктивных мыслей. Он смог наконец понять, что закован в некую ставшую каменным веществом биосубстанцию, щедро пролитую на его тело с ног до головы. Ни одно движение сделать не удалось, а попытки обдумать их разрывали сознание сильной болью. Тебе ввели биоорганический парализующий яд, д е й с т в и е которого мы скоро нейтрализуем, но на это уходит много сил. Неприятель также воздействует на твои гормоны, через которые ментально пробивает наш защитный барьер и продолжает манипулировать ощущением реальности. Реплика помощника вызвала жуткую боль в голове. Ирша с инсектоидами. Еле смог сформулировать осознанный запрос, землянин. Это не Ирша, а ее копия, надетая на другое тело с помощью темной магии. И да, оно в с г о в о р е с ними. Новая порция боли чуть не вывела мужчину из сознания. В поле зрения лежащего на спине Беркутова появилось существо, похожее на гигантского муравья размером самого человека. В темноте его цвет представлялся бурым. Оно щелкая жвалами размером охвата схулахуб пощупало его отросками т на голове и испуганно резко стартануло в рваную дыру в стене. Кто это был? Пораженный космонавт из последних сил отправил мысль внутреннему собеседнику: это рабочая о с ы п и н с е к т о и д о в Антер убежал докладывать, что ты в сознании и в ближайшее время вырвешься из паутины. Жди скорого прихода спайканов или м а н т и с о в Последние тебя и захватили в зале архива. У жуков, если з н а е т один, то знают все. Коллективный разумоментальный контроль со стороны королевской дочери на м е с т н и ц ы р о я даже тот тусклый свет, который формировал на н а и скин, чуть не померк во взоре от такой длинной лекции. Симбионт уже сам понял, что перестарался и вовремя заткнулся, вливая новые силы на борьбу с ядом. В пространстве пещеры появились темные тени жутких созданий с вытянутыми закругленными полированными х и т и н о в ы м и головами. Обнюхав неподвижного землянина, один резко вцепился в руку в ы движными на продолговатом пищеводе челюстями обломав зубы или что там у него было, а сформированную в последний момент брони оболочку, пронзительно заверещал, и в дело включилось еще трое его товарищей. Они принялись неистово кусать разные части тела. Олег, которому надоел этот массаж, скомандовал пронзить им мозги иглами в момент следующих укусов. Четыре трупа возле танка д о п о л н я ю т утренний пейзаж. п р о п е л п р о д и к л а м и р о в а л помощник, вливая новые силы в тело человека и освобождая от м е р з к о й о к а м е н е в ш е й слизи. Нам пора искать выход отсюда. Наверху продолжает бушевать буря. Но ну уж лучше быть там, чем оставаться тут, блеснул мудро с ю о н Продолжая страдать от действий токсина, Беркутов к р я х т я поднялся на ноги и увидел вокруг удручающую картину. Все выходы из каменной полости перекрывали могучие бронированные головы, увешанные громадными жвалами и защищенные ментальными полями, искрящими в темноте. Даже все эти приготовления не остановили бы бесстрашного мужчину. Но в одном из проемов жвалы держали за тоненькую шею, находящуюся без сознания, его жену Эйландар, недвусмысленно намекая, что за любое неосторожное движение ее перекусят. Рядом с ж у к о м п о л о ч о м стоял меньшего размера. Тощий, как с о б р а н н ы й из палок, похожий на кузнечика с длинными усами и изогнутыми назад в суставах парами лап, переговорщик. Он зачесал имя свою резонирующую трубу тело, создавая причудливые звуковые формы. Ты понимаешь меня, Самахап? Разобрал шуршание симбионт и включил синхронную мысленную звуковую поддержку перевод. С трудом в нейтральной форме ответил полковник. Я скрипальщик. специально выращенный толмач для общения с неорганизованными существами галактики на их языке завел очередное визжание пилы жучок его звуки вызывали ноющее чувство в зубах у тебя получается пока не очень отпустите девушку и никто не пострадает поставил вопрос ребром землянин чтобы занять более значимое место в предстоящих переговоров которые без сомнения уже начались ты пойдешь с нами и она возможно будет жить В ответ нагло провизжал к у з н е ч и к при этом острые кусательные отростки полача чуть сжались, подтверждая серьезность аргументов. Что вы хотите от нас? Спокойный землянин внешне не моргнул глазом, хотя внутри него все кипело от негодования и желания немедленно вонзить по клинку в голову к а ж д о м у из присутствующих тут тараканов. Ты все узнаешь. Стой спокойно, не двигайся, иначе она умрет. Отстрекотал переговорщик. И Беркутов почувствовал на своей шее такие же острые жвала другого п о л а ч а А теперь иди вперед за мной. Попытаешься вырваться, тебе и ей отрежут вашу часть тела с мозгом и минуемую головой. Будешь себя вести хорошо, королева, возможно, о д а р у е т тебе новую счастливую жизнь.